Глава четвертая. Не жених. Домики парней оказываются на противоположной стороне озерца. Я догоняю шумную компанию как раз в тот момент, когда они подходят к одному из куполов. Ильке. Зову я, удовлетворенно отмечая, что голос у меня не дрожит. Эрто, как и ребята, резко останавливается. На мне скрещиваются взгляды всех присутствующих и я с удивлением отмечаю, что они какие-то насмешливые, что ли. И ведь раньше я за нашими парнями подобного не замечала. Очень похоже на нас, девочек, смотрели местные адепты-драконы, когда мы только прибыли. «Кара, что случилось, детка?» Ильки участливо приподнимает брови, ладонью показывая остальным зайти внутрь домика. «Да, случилось». Бормочу я хмуро наблюдая, как шустро сокурсники выполняют команду Рто. Без вопросов. Нет, Ильке и раньше был бесспорным лидером среди нашего курса. Но сейчас мне это кажется каким-то зловещим. «Мы можем поговорить потом», — спрашивает мой парень, заставляя сосредоточиться только на нем. «Нет, не можем. Я собираюсь с духом». Вот почему так тяжело говорить неприятные вещи дорогим тебе людям. Тогда я весь твой. Ильке расплывается в улыбке. Судя по тому, как ты хмуришься, в твою прекрасную головку снова залетели не те мысли. Или те. Машинально огрызаюсь я, неприятно удивленная намеком на мою глупость. Или наивность. Впрочем, сейчас узнаем. Может, я и правда дурочка. Отступаю к стене домика и, повернувшись к нему лицом, кладу ладони на его зеркальную поверхность. Вроде как разглядываю материал, из которого сделан купол. А сама наблюдаю за Ильке и ловлю мельчайшие проявления эмоций на его лице. «Слышала, что ты заключаешь какой-то договор с Милатом». Выпаливаю я. «С Милатом? Мы максимум знакомые. Ну, приятели». Удивляется РТО но легкий испуг в его глазах заставляет меня насторожиться. «Слушай, у тебя тоже есть драконы в друзьях». «Да еще какие!» Последние слова Ильки цедит, подойдя ближе и встав за моей спиной. Его руки привычно скользят на мою талию, а ухо касается теплое дыхание. С удивлением прислушиваюсь к себе, не ощущая никакого отклика в теле, ни томления. Нежелание обернуться и обнять рто. Как отрезало. Ну, чего ты придумала, солнце? Кто на меня клевещет? Гряз? Да при чем тут он? Выворачиваюсь из объятий и отхожу на несколько шагов. Мне нужно пространство, чтобы не растерять уверенность. Чтобы додавить Ильке. А когда он рядом, мне хочется быстрее свернуть разговор. Избежать этого дискомфорта в душе. «Шестеро. Да из-за этих подозрений я ощущаю себя предательницей. Я своими ушами слышала, как ты говорил об этом с дрударем, когда ты еще в палате лежал, через сетевиков. Сурово смотрю на Эльке, чтобы до него, наконец-то, дошла вся серьезность нашей беседы. Подслушиваешь, значит?» Поджав губы, шипит рто. Его красивое лицо кривит гримаса еле сдерживаемого гнева, но уже в следующее мгновение он пытается вернуть безмятежный вид. «А что еще ты слышала?» «Тебе еще и Пелагея нужна». «Серьезно, Ильке, ты решил водить дружбу с этой стервой?» Складываю руки на груди и, копируя манеру Лири, скептически заламываю бровь. «Я же не предъявляю тебе за дружбу с этим драконом». Выплевывает мой стремящийся к отставке жених. «Не предъявляешь?» — вспыхиваю я. «Да ты меня ревностью извёл!» «Да потому что повод есть, и ты снова мне его даешь, Кара!» Опешив, я во все глаза смотрю на Ильке, который так и пышет святой уверенностью в своих обвинениях. «Какой повод?» «Ильке, ты белинухи объелся?» «Что с тобой?» Встревоженно спрашиваю я, «Объясни, наконец, что происходит? Почему ты решил связаться с теми, чей моральный компас указывает на подлость? С теми, кто готов по головам идти, лишь бы своего достичь?» «Уж кто бы говорил?» Выплевывает в ответ рто. «Твой-то ориентир и вовсе сбит, да, Кара? Зудит где-то, раз ты так перед грязом истелишься». Губы Ильки кривятся в презрительной ухмылке, а меня обжигает обидой. На глаза наворачиваются слезы. Но вместо достойного ответа я только губами хлопаю, как глупая рыбешка. «Матерь, девочки были правы. Ильки все это время прятал свою гнилую сущность, ловко маскируя ее и манипулируя моими чувствами». Моей привязанностью и благодарностью, которые испытывает любая невзрачная девушка, когда на нее обращает внимание первый красавец потока. Только вот я уже не та, и терпеть оскорбления и подобное отношение не намерена. Кара, прости. Эрто вновь идет в наступление, сбивая меня с толку нежностью в голосе. Он резко подтягивает меня к себе, и, несмотря на мое сопротивление, прижимает лицом к груди. Я очень стараюсь ради нашего будущего. Пелагея и Милат — те союзники, которые обеспечат нашей семье процветание. «Какой семье?» — в гневе выкрикиваю я. Но Ильки продолжает прижимать мою голову к себе, а потому крик звучит глухо. «Кара, ну зачем ты сопротивляешься? У нас же все хорошо!» «Я люблю тебя, а ты меня. Ты просто запуталась, детка». В голосе Эрто появляются угрожающие нотки. Он с такой силой сжимает меня, что на плечах определенно останутся синяки. «Я уверен, твой грязь только и хочет, чтобы изобраться к тебе в постель, привяжет тебя к себе, получив практически безлимитный источник силы. Спорим, что так и есть». Замираю, оглушённая его словами. «Ильки знает, кто я, знает про мой дар, иначе к чему такая прямолинейная оговорка? И, скорее всего, всё это время был в курсе». Эрто, поняв, что я больше не дергаюсь, ослабляет хватку и приподнимает моё лицо за подбородок. В его глазах нежность, но я уже не ведусь на эту игру. До меня, наконец-то, со звоном разбившейся реальности доходит. Он все это время мною манипулировал. Ловко играл на чувствах, раскачивал на эмоциях, не давая мне раскусить его игру. Стоило только начать сомневаться в моих чувствах, Ильки тут же бросался доказывать, как любит меня и как он мне нужен. «Боги, я все это время любила чудовище!» Он не охотник. Он самый настоящий паук, плетущий сети, для каждого свои. Мне достались шелковые селки, сплетенные из нежности и притворной любви. И я в них с маниакальным упрямством закутывалась. А ведь девочки столько раз убеждали меня в обратном. Кажется, брошь на моем плече раскаляется в тот момент, когда я сгибаю ногу в колени и слегка бью ильки в пах. Ухнув, тот сгибается и упирается лбом в мое плечо. Со стороны кажется, что мы просто обнимаемся. «Не спорим, придурок!» Мой голос больше похож на шипение рассерженной кошки. «Скажи спасибо, что я не сделала что похуже!» Заключаю лицо Эрто в ладони и, призывая дар, вливаю в него энергию. Глаза моего бывшего парня в ужасе округляются. Когда сила, должная приносить энергию и бодрость, начинает жечь его изнутри, только из благодарности, что ты спас мне жизнь, я не растопчу тебя прямо здесь. Продолжаю шипеть, развеивая чары. Не стану рушить твой авторитет перед парнями, но только дай мне повод, и я сдам тебя Кайрису. Взгляд Терто темнеет когда до него доходит смысл моих слов, когда он понимает, что у него больше нет власти надо мной. Лицо его каменеет, а на губах появляется надменный изгиб, которого я раньше не замечала. Вглядываясь в того, кого я считала дорогим человеком, понимаю, что ссориться с ним нельзя. У меня нет доказательств против РТО. Нечего предъявить, чтобы выслать из Илларии. Дружбу с оборотнями и драконами может завести любой. В этом нет ничего противозаконного. А иметь Ильке в стане врагов опасно. Уж слишком умело он заводит нужные ему знакомства. «Больше никогда ко мне не подходи!» Ласково пою я, потому что рядом хлопает дверь, и до нас долетает шумный топот Дрударя. Не трогай меня и моих друзей. Ляпнешь о моем даре, и меня уже ничто не остановит. Понял? Для пущей убедительности пускаю последний импульс по его каналам и с трудом сдерживаюсь от болезненного стона. Это мучительно и для меня, потому что я жизнь. Моей магии противоестественно нанесение вреда живому существу. Но я потерплю понял. Сдавленно хрипит рто, зажмуриваясь и кривясь. Вот и хорошо. Отталкиваю его и, стараясь не пошатываться, иду в сторону нашего купола. Внутри меня целый ураган. Меня накрывает от полярности эмоций. От гнева до тоски, раздирающей душу. Я верила ему. Всегда находила оправдание. Пустила в свое сердце. А он... Кара, долетает до меня окрик Ильки. Я останавливаюсь, но не оборачиваюсь. Просто не хочу больше его видеть, не хочу, и боюсь, что он придумает, как снова выставить меня мнительной дурочкой. Кара, я ведь и правда люблю тебя. Мне чудится в голосе Эрто искренность, боль и чувство утраты, но я гоню от себя эти мысли. Беда в том, что любовь твоя нездоровая. Повернув голову, тихо отвечаю я. Ты просто не умеешь любить Ильке. Но не это главное. Я тебя не люблю. Мне горько произносить эти слова, но надо. Надо отрезать, надо вырвать это из души, чтобы не гнило, чтобы не отравляло и дало место для новых чувств. Слышу, как шумно вздыхает Терто, как ругается подошедший Дрударь. Но плевать. Мне нужно отсюда уйти, как можно дальше. И единственное, что Ильки сейчас делает правильно, он меня не догоняет. Не замечаю, как оказываюсь у нашего с девочками домика. Слышу звонкий смех Миры и Арабеллы и понимаю, что не хочу к ним. Не хочу портить им настроение своей бедой. Не хочу жалости. Мне станет только хуже. Разворачиваюсь к замку. Четко знаю, кто мне сейчас нужен. Знаю, кто поможет мне пройти этот эмоциональный шторм и обрести равновесие. Хотя бы на время. Потому что, понимаю, быстрого исцеления мне не видать. Ведь какая-то часть меня все же любила Ильки. До стен Академии добираюсь, старательно не поднимая глаз. Проходящие мимо студенты не обращают на меня никакого внимания. В их разговорах — активное обсуждение императорской свиты. Я настолько погружена в себя, что лишь краем уха успеваю зацепить слова о том, что начались какие-то проверки. Останавливаюсь и в удивлении оглядываюсь на адепток, которые с улыбками обсуждают, как представители ДСД влезают им в память. «Брррр! Меня аж передергивает от мысли, что кто-то будет копаться в моих воспоминаниях. А этим драконицам хоть бы хны. Они больше впечатлены мышцами ногти Филарда и вовсе не против повторить процедуру. М да Вхожу в главный холл и спешу по лестницам на этаж, где находится царство госпожи Бальвус». Мне нужен еще один жетон для связи с родными. Бабушка всегда находила для меня нужные слова. Вот и сейчас сердце тянется к той единственной, кто поможет мне советом. Мама больше привязана к Ларике, ведь сестра так на нее похожа. А мы с бабулей явно одного поля ягоды. Вотчина Бальвус располагается в восточной башне. Чтобы до нее добраться приходится бежать через административный этаж. Здесь так пусто, словно все магистры и служащие резко решили покинуть академию. Я уже почти добираюсь до нужного мне ответвления, как дверь крайнего кабинета распахивается. Не успев затормозить, я, влетаю в нее, и, шлепнувшись на попу, оказываюсь на полу. «Кара!» Из кабинета показывается родовиль и тут же бросается мне на помощь. «Что там?» Долетает до меня низкий баритон, от которого по коже расползается ворох мурашек. «Подругу шип!» — кричит Эдвин, помогая мне подняться. Я не сразу подаю ему руку, и это не укрывается от взгляда дракона. В его глазах появляется покаянное выражение. «Прости, кара!» Он приподнимает бровки домиком, становясь до смеха комичным. «Да брось ты!» — отмахиваюсь я, принимая помощь Родовиля. «Это я не вижу, куда бегу». Улыбаюсь дракону, желая его подбодрить. «Потому что выглядит он очень, не очень». Бледный, с глубокими синяками под глазами. А на лбу под густой челкой я замечаю испарину. «Кара, я не о том». Эдвин опускает взгляд. Покусывает губы и, будто решившись, выдает одной тирадой. Я правда не знаю, что на меня тогда нашло, просто потерял контроль над зверем. В голове стучала мысль сжечь. Пытался вернуться, совладать с силой. И меня в таком спазме скручивало, что я вовсе отключался. Только зверь оставался в сознании. «Эд, теряюсь, не зная, что сказать. «Да я ведь все понимаю и не держу оби...» Все в порядке?» На пороге кабинета показывается Фелларт, и я осекаюсь на полуслове. Резко понимаю, почему встречные студентки пребывали в таком экстазе. Ноктис, обведя нас снисходительным взглядом, складывает руки на груди и лениво прислоняется к дверному косяку. Без кителя и плаща... Его фигура не кажется менее внушительной. А черная рубашка, рукава которой закатаны до локтя, туго натянута на мышцах полукровки. У Филарда просто мощнейшая энергетика. А в глазах столько будоражущей тьмы, что я никак не могу отвести от мужчины взгляда. Мы просто разговариваем. Ощутимо вздрогнув произносит родовиль, Тем самым вырывая меня из гипноза Ногтиса. По крайней мере, я наконец-то моргаю и резко с шумом вдыхаю. Ваша подружка, Адепт Родавиль, интересуется Филард. Хотя я могу поклясться, он помнит, кто я. Скорее, сына вашего начальника. Эдвин кивает на брошь на моем плече. Ах да! В притворной догадке дракон покачивает головой. «Если вы ищете Рейварда, то он уже у себя. С полчаса как ушел». «Я не...» — спешу возразить, но в этот момент мимо нас в кабинет шмыгает Беатрис. Ноктис, удивленно приподняв брови, отодвигается, дав бывшей фаворитке принца пройти внутрь. Взгляд Филарда впервые становится недоумевающим. Дракон дергает подбородком, молча спрашивая у нас, кто это? Да, я бы на его месте тоже была удивлена. Никто из нас не понял, когда Беатрис появилась в коридоре и как ей удалось так скрытно к нам подойти. Хотя, потому что я успела заметить, выглядела драконица совсем плохо. Как привидение. Тонкая, бледная и совершенно безликая. «Беатрис Лоран!» Первым в себя приходит Эдвин и представляет сокурсницу. «Ага, фаворитка!» Кивает Ноктис. «Что ж, не смею вас больше задерживать. Удачи!» Филлард стремительно скрывается за дверью, оставив нас с Родовилем наедине. «Значит, ты на меня не в обиде?» Робко интересуется он. «Совсем!» Улыбаюсь я ему, и ловлю ответную, наполненную искренним облегчением. Эдвин топчется на месте, а потом спрашивает. «Тебя проводить? Ты куда-то спешишь?» «Да!» Я уверенно киваю, хочу сказать про молниевые кристаллы из вхоза, но замолкаю. Мысль, которая приходит в голову, кажется самой разумной. Она нравится мне, моему сердцу, и бальзамом разливается по душе. И... Слушай, не сочти за странность, но ты можешь мне показать, где комната Рейва. Когда до Родавилля доходит смысл просьбы, он хитро улыбается мне и подмигивает. Быстро хватает за руку и тянет в сторону восточной башни. Только вместо подъема мы начинаем спускаться. То есть это все спрашивает меня Эдвин, пока мы отсчитываем ступеньку за ступенькой. «В смысле? У меня нет шансов стать твоей парой», прямолинейно уточняет Родовиль. «Я, конечно, планировал отбить тебя у гряза, но раз ты сама ему предпочтение отдаешь, я отступлю. Выбор, дамы, закон». Эд, ты серьезно? Я настолько обескуражена этим заявлением, что даже не замечаю, как мы выходим на этаже мужского общежития. Дракон продолжает идти вперед и через плечо бросает на меня полный иронии взгляд. «Эд, да чтоб тебя!» Смеясь, я выдергиваю руку и шутливо ударяю его в плечо. Хотя я благодарна ему. Выход Родавиля хоть немного разбавила ту кислоту, что жжет душу после разговора с Ильке. «Ну, ты хоть улыбаешься!» хмыкает дракон, останавливаясь у ничем не примечательной двери. «Ладно, пойду я, поем». Это воронье из ДСД всю душу наружу выворачивает. «Вороньё?» Эхом отзываюсь я, уже теряя интерес к беседе с Эдвином. Смотрю на дверь в комнату Рейва, и меня внезапно охватывает волнение. «Зачем я пришла?» «Я только что рассталась с Ильке». Мне же полагается зализывать раны. И уж точно не нового парня заводить. Ну да, ребята из департамента так называют затёмные одежды. Ну и их появление редко когда сулит что-то хорошее. Беспечно поясняет Эдвин, уже удалившись на несколько шагов. Увидимся, Кара. Ага. В коридоре повисает тишина. Такая, что я слышу голоса из соседних комнат. И мне кажется, что даже слышу голос Рейва за дверью. Не давая себе возможности одуматься, за нашу руку и уверенно стучу. Как раз в тот момент, когда в комнате раздается грохот и женский вскрик, меня будто кипятком ошпаривает, когда я понимаю, от чего могла отвлечь гряза. Отступаю на шаг, намереваясь дать дёру, Но в эту же секунду дверь открывается, и на пороге появляется Рейв. Без рубашки, в мыльных потеках и почему-то с наполовину остриженной головой. В его глазах гнев и молнии, но стоит ему только увидеть меня, как взгляд наполняется светом. «Кара!» — с участием спрашивает он. «Ты что тут делаешь?» «Я как загипнотизированная слежу, Замыльными каплями, которые стекают по его широкой груди, путаются в темных волосках на плоском животе и впитываются в пояс низко сидящих брюк. Э — мямлю -э я, чувствуя, как краснеют щеки. И тут же, оторопела замираю, когда слышу из глубины комнаты знакомый мне голос: Рейв, ты идешь, милый? Видимо, шок и непонимание. «Проступают на лице, потому что Рэйв тут же поднимает руки и проговаривает. «Это не то, что ты подумала». Но вместо ответа я просто разворачиваюсь и припускаю по коридору. Обратно к башне. «Зачем вообще приходила? Надо было достать жетон и изливать душу бабуленьке». А Рэйв? «Он имеет полное право быть с тем, с кем хочет».